Глава третья. Савелий, богатырь святорусский. С большущей сивой гривой Чай 20 лет не стриженный, С большущей бородой Дед на медведе смахивал, Особенно, как из лесу согнувшись выходил, Дугой спина у дедушки.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 Его клеймёным каторжным Чистил родной сынок. Савелий не рассердится, уйдет в свою светелочку, Читает святцы, крестится, Да вдруг и скажет весело, Клеймёный, да не раб. А крепко досадят ему, подшутит. поглядите как к нам сваты!» Незамужняя заловушка к окну, он вместо сватов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 Надумалась, корежина, наддай, наддай, наддай. И много, да забыла я. Как свекор развоюется, бежала я к нему. Запремся. Я работаю, а Дема, словно яблочко в вершине старой яблони, у деда на плече сидит румяный, свеженький. Вот раз и говорю.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 Во времена досюльные мы были тоже барские. Да только ни помещиков, ни немцев-управителей не знали мы тогда. Не правили мы барщины, а не платили мы. А так, когда рассудится, в три года раз пошлем. Да как же так, Савельюшка? А были благодатные такие времена. Недаром есть пословица Что нашей-то сторонушки три года черт искал. Кругом леса дремучие, кругом болота топкие, Ни конному проехать к нам, ни пешему пройти. Помещик наш шалашников через тропы звериные С своим полком военный был, к нам доступиться пробовал, Да лыжи повернул». К нам земская полиция не попадала погоду, вот были времена. А нынче барин под боком, дорога скатерть скатертью. Тфу, прак ее возьми. Настолько и тревожили медведи, да с медведями справлялись мы легко. «С ножищем да с рогатиной я сам страшней Сахатова по заповедным тропочкам иду. Мой лес!» — кричу. Раз только испугался я, как наступил на сонную медведицу в лесу. И то бежать не бросился, а так всадил рогатину, что словно как на вертеле цыпленок завертелось, и часу не жила». Спина в то время хрустнула, побаливала изредка, покуда молод был, а к старости согнулась Не правда ли, матрёнушка, на очепь я похож? Ты начал тогда, сказывай. Ну, жили, не тужили вы. Что ж дальше, голова? По времени Шалашников удумал штуку новую. Приходит к нам приказ. Явиться. Не явились мы. Притихли, не шелохнемся в болоте не своей. Была засуха сильная. Наехала полиция. Мы дань ей, медом, рыбою. Наехала опять. Грозит с конвоем выправить. Мы шкурами зверинами. А в третий мы ничем. А лапти старые, надели шапки рваные худые армики и тронулась корежина. Пришли. В губернском городе стоял с полком шалашников. А брок, нет. Хлеба не уродился, с ниточки не ловились. Оброк, а нет. Не стал и разговаривать. Эй, перемена первая! И начал нас пороть. Туга, мошна Корешская!» Достоек и шалашников уж языки мешалися, мозги уж потрясались в головушках, дерет. Укрепа богатырская не розги. Делать нечего. Кричим: "Постой, дай срок". Анучи распороли мы и барину Лабанчиков полшапки поднесли. Утих боец шалашников. Такого-то горчайшего поднес нам травнику, Сам выпил с нами, чокнулся с корегой покоренною. Но благо вы сдались. А то вот бог решился я содрать с вас шкуру начисто. На барабан напялил бы и подарил полку. Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха. Хохочет, рад придумочке. Вот был бы барабан. Идем домой понурые. Два старика крижистые смеются. Ай, крижи, бумажки сторублевые, Домой под подоплекою нетронуты несут. Как уперлись, мы нищие, Так тем и отбоярились. Подумал я тогда, ну ладно ж, черти сивые, Вперед не доведется вам смеяться надо мной. И прочим стало совестно. На церковь побожилися. Вперед не посрамимся мы. Под розгами умрем. Понравились помещику корешские лобанчики. Что год зовет, дерет. Отменно драл шалашников. А не ахти великие доходы получал. Сдавались люди слабые, А сильные заводчину стояли хорошо. Я тоже перетерпливал, Помалчивал, подумывал, Как не дери, собачий сын, А всей души не вышибешь, Оставишь что-нибудь. Как примет дань шалашников, Уйдем и за заставою поделим барыши. Что денег-то осталось, а, дурак же ты, шалашников!» И тешилась над барином Корега в свой черед. Вот были люди гордые. А ныне, дай за трещину, Исправнику-помещику тащат последний грош. Зато купцами жили мы. Подходит лето красное, ждем грамоты. Пришла, а в ней уведомление, Что господин Шалашников подварною убит. Жалеть не пожалели мы, опала дума на сердце, Приходит благоденствию крестьянскому конец. И точно, небывалое наследник средства выдумал, К нам немца подослал, Через леса дремучие, Через болото топкие пешком пришел шельмец. Один как перст. Фуражечка до да тросточка, А в тросточке для ужинья снаряд. И был сначала тихонький. Платите сколько можете. Не можем ничего. Я барина уведомлю. Уведомь. Тем и кончилось. Стал жить да поживать. Питался больше рыбою, сидит на речке с удочкой, да сам себя то по носу, то по лбу, бац да бац. Смеялись мы. Не любишь ты корешского комарика, не любишь немчура. Катается по бережку, гогочит диким голосом, как в бане на полке. С ребятами, с девочками сдружился, бродит по лесу. Недаром он бродил. Коли платить не можете, работайте. А в чем твоя работа? Окопать канавками, желательно болото. Окопали мы. Теперь рубите лес. Ну хорошо, рубили мы. А Немчура показывал, где надобно рубить. Глядим, выходит просека. Как просеку прочистили. К болоту поперечины велел по ней возить. Ну, словом, спохватились мы, как уж дорогу сделали, Что немец нас поймал. Поехал в город парочкой. Глядим, везет из города коробки, тюфики, Откуда вы не взялися у немца босоногого детишки и жена». Повел хлеб-соль с исправником и прочей земской властью. Гостишек полон двор. И тут настала каторга корешскому крестьянину. до да нитки разорил. А драл, как сам Шалашников. Да тот был прост. Накинется со всей воинской силою, подумаешь, убьет. А деньги, сунь, отвалится, не дать не взять раздувшийся в собачьем ухе клещ. У немца хватка мертвая, пока не пустит по миру, не отойдя сосет. Как вы терпели, дедушка? А потому терпели мы, что мы богатыри. В том богатырство русское. Ты думаешь, матренушка, мужик не богатырь? И жизнь его нератная, и смерть ему не писана в бою, а богатырь. Цепями руки кручены, железом ноги кованы, Спина, леса дремучие прошли по ней, сломались, А грудь, Илья-пророк по ней гремит, катается на колеснице огненной, Все терпит богатырь, и гнется, да не ломится». Не ломится, не валится, уж ли не богатырь. Ты шутишь шутки, дедушка, сказала я, такого-то богатыря могучего чай мыши заедят. Не знаю я, Матренушка. Пока мест тягу страшную поднять-то поднял он. Да в землю сам ушел по грудь с натуги. По лицу его не слезы, кровь течет. Не знаю, не придумаю, что будет, Богу ведомо, а про себя скажу. Как выли в юге зимние, Как ныли кости старые, Лежал я на печи, Полеживал, подумывал, Куда ты, сила, делась, На что ты пригодился, Под розгами, под палками, По мелочам ушла. А что же немец, дедушка? А немец, как не властвовал, до да наши топоры лежали до поры. 18 лет терпели мы. Застроил немец фабрику, Велел колодец рыть. В девятером копали мы, До полдня проработали, Позавтракать хотим. Приходит немец, только-то, И начал нас по-своему, Не торопясь, пилить. Стояли мы голодные, а немец нас поругивал, Да в яму землю мокрую пошвыривал ногой. Была уж яма добрая. Случилось, я легонечко толкнул его плечом, Потом другой толкнул его, и третий. Мы посгрудились до ямы два шага. Мы слова не промолвили, Друг другу не глядели мы в глаза, А всей гурьбой... Христиана-христианыча поталкивали бережно все к яме, все на край. И немец в яму бухнулся, кричит «Веревку, лестницу!» Мы девятью лопатами ответили ему Надай я слово выронил. Под слово люди русские работают дружней. Надай, Наддай!» Так надо ли, что ямы словно не было, сравнялась с землей. Тут мы переглянулись. Остановился дедушка. Что ж дальше? Дальше дрянь. Кабак, острог в буйгороде, там я учился грамоте, пока решили нас. Решение вышло каторга и плети предварительно. Не выдрали, помазали. Плохое там дранье. Потом бежал я с каторги. Поймали. Не погладили и тут по голове. Заводские начальники по всей Сибири славятся. Собаку съели драть. До нас дирал шалашников больней. Я не поморщился с заводского дранья. Тот мастер был. Умел пороть. Он так мне шкуру выделал, что носится сто лет. А жизнь была нелегкая. Лет двадцать строгой каторги, лет двадцать поселения. Я денег прикопил, по манифесту царскому попал опять на родину, пристроил эту горенку, и здесь давно живу. Покуда были денежки, любили деда. Холили, теперь в глаза плюют. Эх вы, а Ники-воины, со стариками, с бабами вам только воевать. Тут кончил речь Савельюшка. Ну что ж, сказали странники, досказывай, хозяюшка, свое житье-бытье. Не весело досказывать. Одной беды бог миловал, холерой умер Ситников, Другая подошла. «Надай!» — сказали странники, им слово полюбилось. И выпили венца.